Глава 50 Ром. У Энди Торренс в нерешительности стояла в спальне, глядя на крепко спавшего сына. Полчаса назад звуки умолкли. Сразу в один миг. Лифт, шум вечеринки хлопанье открывавшихся и закрывавшихся дверей. Но вместо того, чтобы принести облегчение, это только усилило напряженность, напоминая краткое затишье перед последним, самым мощным порывом бури. Зато Денни почти сразу стал клевать носом и задремал, а примерно через 10 минут им овладел глубокий сон. Даже глядя на него почти в упор, она с трудом различала едва заметное движение его груди при дыхании. Она попыталась вспомнить, давно ли сама в последний раз нормально проспала ночь без мучительных сновидений или не менее страшных часов бодрствования, когда вслушивалась в звуки веселья, которые стали для нее различимы в последние два дня после того, как Оверлук решил окончательно взять их всех за горло. Реальный экстрасенсорный феномен или же обычный групповой гипноз? Этого она не знала и не считала данный вопрос особенно важным. В любом случае им грозила смерть. Она посмотрела на Дэнни и подумала, «Боже, пусть лежит спокойно!» Что если его ничто не потревожит, он сможет нормально проспать всю ночь. Каким бы даром он ни обладал, Дэнни оставался маленьким мальчиком, нуждавшимся в регулярном отдыхе. Сейчас она начала беспокоиться о Джеки. Ее лицо исказило внезапная гримаса боли. Она отвела руку от арта и увидела, что сломала ноготь. А ногтям у Энди всегда уделяла особое внимание. Они не были слишком длинными и стильными, но она тщательно придавала им изящную форму и... Разве сейчас время думать о ногтях? Она даже рассмеялась, хотя смех получился нервным и вовсе не веселым. Сначала Джек прекратил кричать и долбить в дверь, потом снова началась гулянка. Или она вообще никогда не прекращалась? Быть может, она просто смещалась в какой-то другой временной сегмент, когда им не следовало ее слышать и зашумел лифт. Потом все опять затихло. И в наступившей тишине, пока Дэнни еще только засыпал, ей показалось, что из кухни, прямо под ними, доносятся тихие заговорщические голоса. Поначалу она списала это на ветер, обладавший удивительной способностью звучать совершенно по-человечески, передавать самые различные интонации, от почтительного похоронного шепота за дверью, до оглушительного крика где-то под скатом крыши. Крика, с каким в дешевых фильмах ужасов девушка убегает от маньяка-убийцы. Но пока она сидела неподвижно, присматривая за засыпавшим Денни, голоса становились все более реальными. Джек обсуждал с кем-то возможность выбраться из кладовки. Обсуждал убийство жены и сына. «Ничего нового. Убийства происходили здесь и прежде». Она подошла к решетке системы отопления и прижалась к ней ухом. Но как раз в этот момент ожила топка. И все потонуло в гуле поднимавшегося вверх из подвала теплого воздуха. Когда же пять минут спустя топка отключилась, повсюду уже стояла полная тишина, нарушаемая лишь привычными порывами ветра, стуком снежной крупы по крыше да случайным скрипом доски в стене. Она посмотрела на сломанный ноготь. Из-под него выступили мелкие капельки крови. Джек выбрался. «Ты несешь чепуху?» Нет, он сумел выбраться. У него либо нож, либо тесак для рубки мяса. И сейчас он поднимается сюда, переставляя ноги вдоль края лестницы, чтобы ступени не скрипели под его тяжестью. «Ты сошла с ума!» У нее дрожали губы и на секунду ей показалось, что она произнесла эти слова вслух. Но тишину ничто не нарушило. Тем не менее у нее было неотвязное ощущение, что за ней наблюдают. Она резко повернулась к темному окну и увидела смотревшее на нее отвратительное бледное лицо с черными кругами под глазами, лицо чудовища, которое пряталось все это время в одной из скрипучих стен. Но то был всего лишь узор, нарисованный морозом на внешней стороне стекла. Она выпустила из себя долгий, шелестящий выдох ужаса, похожий на шепот, и ей послышались чьи-то сдержанные смешки, на этот раз вполне отчетливые. Ты уже пугаешься собственной тени. И если так пойдет дальше, то уже к завтрашнему утру палата в психушке станет для тебя самым подходящим местом. Существовал только один способ развеять все эти страхи, и она понимала, какой именно. Ей следовало спуститься и лично проверить, что Джек все еще заперт в кладовой. Вот так просто. Иди вниз. Посмотри сама. Потом возвращайся. Да, и не забудь захватить поднос, оставленный на стойке регистрации. Омлет, конечно, уже никуда не годится, а вот суп... Можно разогреть на плитке, стоящей рядом с пишущей машинкой Джека. Ах да, постарайся, чтобы тебя не убили, если он там, внизу, с ножом. Она подошла к туалетному столику, стараясь стряхнуть с себя паутину страха, которая по-прежнему сковывала ее. На столике лежала горстка мелочи, пачка талонов на бензин, две трубки, которые Джек повсюду возил с собой, но никогда не курил, И кольцо с его ключами. Она взяла связку, подержала в руках, а потом положила на место. Ей пришло в голову запереть дверь в спальню, но она сразу же отказалась от этой идеи. Там спал Дэни. Молнии мелькнула мысль о пожаре и еще что-то очень тревожное, о чем она предпочла даже не думать. У Энди пересекла комнату, задержалась в нерешительности перед дверью. Достала из кармана халата нож и крепко взялась за его ручку. Затем открыла дверь. Короткий коридор, ведущий к их квартире, оказался пуст. Электрические бра, развешенные на равных расстояниях друг от друга, давали яркий ровный свет, в котором четко вырисовывался синий фон ковра и замысловатый черный узор. «Видишь?» Никаких чудовищ здесь нет. Разумеется, их здесь нет. Им нужно выманить тебя подальше. Они хотят дождаться, чтобы ты сделала что-то по-женски глупое, и именно это ты сейчас собираешься сделать. Она опять засомневалась. С одной стороны, ей отчаянно не хотелось оставлять ни одного и выбираться из безопасной спальни. С другой... Она должна была убедиться, что Джек все еще сидит под надежным запором. «Конечно, так и есть. Но голоса... Не было никаких голосов. Это все плод твоего воображения. И шум ветра». «Нет, это не был шум ветра». От звука собственного голоса Уэнди вздрогнула, но прозвучавшая в нем твердая уверенность заставила ее, наконец, сдвинуться с места. Лезвие ножа ловила отблески света и разбрасывала их по шелку обоев. Ее тапочки шелестели по ворсу ковра, нервы гудели, как высоковольтные провода. Она дошла до поворота в главный коридор и выглянула из-за угла, готовя себя к тому, что может увидеть. Но там тоже смотреть было не на что. После секундного колебания она свернула в главный коридор. С каждым шагом в сторону затемненной лестницы В ней нарастали страх и осознание того, что она оставила своего спящего сына в одиночестве и без защиты. Шуршание подошв тапочек по ворсу ковра звучало в ее ушах громче и громче. Дважды она оглядывалась через плечо, проверяя, не крадется ли кто-нибудь за ней вслед. Так она добралась до лестничной площадки и положила руку на холодную стойку перил. Вниз в вестибюль вели девятнадцать широких ступеней. У нее было достаточно возможностей, чтобы сосчитать их. 19 уступов, покрытых ковровой дорожкой, и на каждом мог сейчас затаиться в ожидании Джек. Но нет. Джек, разумеется, был надежно заперт в кладовке за несокрушимой деревянной дверью и крепким металлическим засовом и все же вестибюль был темным и полнился тенями. Ее пульс, сильный и частый, бился где-то в глубине горла. Впереди и чуть левее стоял нараспашку латунный зев лифта, словно издевательски приглашая войти в него, чтобы совершить самую незабываемую поездку в жизни. Нет уж, спасибо. Изнутри кабину Украшали полосы розового и светло-кремового серпантина, пол усыпали конфетти из двух праздничных хлопушек. В дальнем левом углу лежала пустая бутылка из-под шампанского. Ей померещилось движение сверху, и она резко повернулась, чтобы посмотреть на другие девятнадцать ступеней, которые вели на темную лестничную площадку третьего этажа. У Энди ничего не увидела, но у нее осталось тревожное чувство что краем глаза она все-таки успела уловить, как нечто, нечто. Поспешно скрылась во мраке, прежде чем она сумела разглядеть его. У Уэнди снова устремила взгляд вниз. Рука, сжимавшая рукоятку ножа, сильно вспотела. Она переложила оружие в левую руку, тщательно вытерла правую ладонь о махровую ткань халата и опять обхватила ею рукоятку. Почти не отдавая себе отчета в том, что мозг дал телу команду двигаться вперед, она начала спускаться. Сначала левая нога, потом правая, левая, правая, а ее свободная рука легко скользила по перилам. «Так где же ваша вечеринка? Не дайте мне спугнуть вас. Побитую молью ветошь, заплесневелые куски дерьма». Вы же не испугаетесь одинокой женщины с ножом. Включайте музыку повсюду. Давайте немного повеселимся вместе. Десять ступеней вниз. Дюжина. Чёртова дюжина. Вестибюль сейчас подсвечивался лишь лампами холла второго этажа. И она вспомнила, что полное освещение холла сможет включить либо от ресторанных дверей, либо из кабинета управляющего но свет пробивался и откуда-то еще, белый и приглушенный. Ну, конечно. флюоресцентной лампы. В кухне. Она задержалась на тринадцатой ступени, сились вспомнить, выключила ли в кухне свет, когда они с Денни уходили оттуда, и попросту не смогла. Чуть ниже ее в вестибюле высокие спинки кожаных кресел отбрасывали особенно густые тени. Стекло входных дверей было словно задрапировано снаружи белыми покрывалами из нанесенного ветром снега. Латунные пуговицы диванных подушек тускло поблескивали, словно кошачьи глаза. Здесь можно было найти добрую сотню мест, чтобы притаиться. На непослушных от страха ногах она продолжила спуск. 17 восемнадцать, 19 Первый этаж, мадам. Пожалуйста, будьте осторожны. Двери бального зала стояли распахнутыми, но за ними царил кромешный мрак. Из помещения доносилось тиканье, словно от бомбы с часовым механизмом. Она замерла, но потом вспомнила о часах на каминной полке, тех часах, что были накрыты стеклянным колпаком. Кто-то, Джек или денни завел их. Или они завелись сами по себе, как и многое другое в Оверлуке. Она повернулась к стойке регистрации, чтобы пройти сквозь нее в кабинет управляющего и попасть в кухню. Легкий матовый серебристый отцвет, поднос, за которым она пришла. Затем начали бить часы, точнее негромко позвякивать. У Инди вновь застыла на месте проведя кончиком языка по пересохшему небу. Но потом расслабилась. Часы отмечали наступление восьми часов, только и всего. Было восемь часов вечера. Пять, шесть, семь, она считала. Ей почему-то показалось, что будет неправильно идти дальше, пока часы не умолкнут. Восемь, девять, девять, десять, одиннадцать. Внезапно, слишком поздно, до нее дошел смысл происходящего. Она неуклюже развернулась в сторону лестницы, уже зная, что опоздала. Но как она могла это предвидеть? Двенадцать. В бальном зале вспыхнули все люстры. Грянул оглушительный и визгливый духовой аккорд. У Энди громко закричала, но что значил ее крик на фоне мощного рева труб и тромбонов? «Снимайте маски!» — разнеслось эхом повсюду. «Маски долой! Снимайте маски!» А потом все звуки затихли, словно втянутые в длинный временной коридор, и она снова осталась одна. Хотя нет, ни одна. Она повернулась и увидела, как он идет прямо на нее. Это был вроде бы Джек, но в то же время и не совсем он. Его глаза пылали потусторонним убийственным огнем. На знакомых губах играла кривая, безрадостная усмешка. В руке он держал молоток для игры в роки. «Думала, что заперла меня. На это ты рассчитывала?» Молоток вращался и посвистывал в воздухе. Она попятилась, споткнулась опуф и упала на ковер вестибюля. «Джек!» «Ты сука!» — прошептал он. «Я тебя насквозь вижу!» Молоток со смертоносным свистом обрушился вниз, и его головка с хлюпанием погрузилась в мягкие ткани ее живота. Она вскрикнула, поглощенная ощущением невероятной боли, успев смутно заметить, как отскочил молоток, и с парализующей волю ясностью поняла — что он собирается забить ее до смерти именно этим молотком, который держит сейчас в руках. Она хотела молить о пощаде, попросить остановиться ради Денни, но удар оказался настолько силен, что перебил дыхание. Ей удавалось выдавить из себя лишь короткое, едва различимое рыдание. «Сейчас. Да, во имя Господне, сейчас ты получишь за все сполна», — сказал он, ухмыляясь и ногой отбросил со своего пути пуф. Молоток обрушился вниз. У Уэнди успела откатиться влево. Пол и ее халата задрались выше колен. Когда его орудие врезалось в пол, Джек от неожиданности на секунду выпустил ручку. Ему пришлось наклониться ниже, чтобы снова ухватиться за нее. А она воспользовалась моментом и бросилась к лестнице. Она снова могла дышать, хотя живот превратился в шар огнедышащей боли. «Сучка!» — ухмыляясь, повторил он и двинулся вслед. «Ты вонючая сучка! Но тебе не уйти от наказания! Нет, не уйти!» Она услышала свист молотка в воздухе, а потом весь ее правый бок буквально взорвался болью. Удар пришелся чуть ниже груди, сокрушив ребра. Она повалилась на ступени, задела свежую рану, Ее окатила новая волна боли, и все же инстинкт заставлял Уэнди перекатываться из стороны в сторону, уклоняясь от новых ударов. Когда молоток вновь обрушился на нее, он просвистел лишь в дюйме от ее лица. С глухим стуком его головка оставила глубокую вмятину в ковровой дорожке лестницы, и тут она заметила нож, выпавший из ее руки при падении. Теперь он, поблескивая, Лежал на четвертой ступени внизу. «Сука!» — вырвался Джек. Очередной удар молотком. У Уэнди подалась вперед, и он пришелся чуть ниже колена. Нижнюю часть ее ноги тоже словно охватил огонь. Показалась кровь, а молоток уже снова падал вниз. Она успела отдернуть голову, и головка врезалась в ступеньку между ее шеей и плечом, задев ухо. Джек опять занес и опустил молоток, однако на этот раз она перекатилась прямо к нему, врезавшись в его расставленные ноги. У нее снова вырвался крик боли, когда обломки ребер зацепились друг за друга, но она застала его врасплох. Он потерял равновесие и стал заваливаться назад с воплем, полным злобой и удивления, пытаясь удержаться на ступеньке. И все же удержаться ему не удалось. Он упал на пол, выронив молоток. Затем сел и секунду смотрел на нее ошеломленными глазами. «За это я убью тебя», — сказал он. Перекатившись, он вновь ухватился за молоток. Уэнди с трудом сумела подняться. Левая голень посылала волны боли вверх до самого бедра. С бледным, но решительным лицом она прыгнула ему на спину, как только он потянулся за молотком. «О, Боже, помоги!» — выкрикнула она на весь огромный вестибюль Оверлука и погрузила кухонный нож в нижнюю часть его спины по самую рукоятку. Он сначала замер под ней, а потом завизжал. Ей показалось, что никогда в жизни она не слышала столь ужасающего звука, померещилась, что вместе с Джеком пронзительно заорала каждая половая доска каждое окно, каждая дверь отеля, и крик все длился и длился. Вместе они, должно быть, напоминали салонную шараду, коня и всадницу. Вот только на красно-черной клетчатой фланелевой рубашке коня быстро расплывалось кровавое пятно. Затем он повалился лицом вперед, а она скатилась с него на изувеченный бок и громко застонала. Какое-то время у Энди просто лежала, тяжело дыша, не в состоянии пошевелиться. Боль буквально распяла все ее тело, на котором, казалось, не осталось живого места. При каждом вдохе ей словно вонзали в бок что-то острое, а по шее струилась кровь из разурованного уха. В тишине звучали только ее мучительные попытки дышать, вой ветра и тиканье часов в бальном зале. Чуть позже. Она смогла встать на ноги и добралась до лестницы. Оказавшись там, ухватилась за перила, опустив голову, чуть не теряя сознание. Когда это ощущение немного отступило, принялась подниматься, опираясь на здоровую ногу и подтягиваясь к перилам обеими руками. Только однажды подняла взгляд, ожидая увидеть наверху Денни, но лестничная клетка второго этажа была пуста. «Слава Богу, что он все это время спал! Слава Богу за это!» На шестой ступени ей пришлось остановиться, чтобы отдохнуть. Она снова низко склонила голову, и ее светлые вьющиеся волосы рассыпались по перилам. Воздух болезненно ранил горло, словно внезапно оброс колючками. Весь ее правый бок напоминал распухшее кровавое месиво. «Давай же, Уэнди. Давай, старушка. Запрись понадежнее, а потом будешь разглядывать свои раны. Осталось тринадцать ступеней, не так уж и много. А в коридоре наверху ты сможешь двигаться на четвереньках. Ради такого случая так и быть. Разрешаю». Она вдохнула столько воздуха, сколько позволяли сломанные ребра и полуподтянулась, полуперевалилась на следующую ступеньку и на следующую. Уже добралась до девятой ступеньки, проделав почти половину подъема, когда снизу донесся голос Джека. — Сука, ты убила меня, — сипло произнес он. Ужас чернее самой темной ночи охватил все ее существо. Она оглянулась и увидела, как Джек... Медленно поднимается на ноги. Он перегнулся в поясе, и она отчетливо различала рукоятку ножа, по-прежнему торчавшую из его спины. Его глаза сузились и почти потерялись среди складок обвисшей бледной кожи, собравшейся вокруг глазниц. В левой руке он опять держал молоток для роки. Головка была густо покрыта кровью, а почти в центре прилипл кусок ее розового махрового халата. Ты у меня получишь, прошептал он, и хромая двинулся в сторону лестницы. Подвывая от страха, Уэнди снова принялась подтягивать себя вверх. Десять ступеней. Дюжина. Чертова дюжина. Но площадка второго этажа все еще высилась далеко впереди, как неприступная горная вершина. Уэнди задыхалась, ее бог кричал от боли, волосы беспорядочно падали на лицо, тиканье часов в бальном зале грохотом отдавалось в ушах, и ему вторило натужное, хриплое дыхание Джека, который тоже начал подниматься по лестнице.